Стаффа поднял легкую перегородку и прищурился. Они достигли древнего тоннеля. Пыльная дверца преграждала им путь. Стаффа огляделся вокруг, уставший от нависающего над самой головой потолка и камней, упирающихся в его широкие плечи. На пыльном полу не было ни одного следа. Как давно никто не пользовался этой секретной дорогой. «Вот оно!» Кайла набрала код на замке... тускло вспыхнувшим на пыльном камне. Стофа откинул голову назад, глубоко вдохнув холодный затхлый воздух. Как глубоко они спустились. Он начал чувствовать, что уже с трудом находится в столь ограниченном пространстве, хотя в коридорах и тоннелях было значительно больше воздуха, чем в звездных кораблях. С рациональной точки зрения, тоннели были значительно более безопасными, чем звездные корабли. Трещина в каменной стене не означала смерти от разгерметизации. «Ну вот, мы и нашли то, что искали», – пробормотала Кайла про себя и навалилась на дверь, силой надавив на нее. «Ничего не произошло». «Держи свет, я попробую», – предложил Стаффа. Он прислонился плечом к металлической обшивке. «Как давно дверь была закрыта!» Кайла, едва различимая при тусклом свете, пожала плечами. «Кто знает. Брайан говорит, что он последним проходил здесь. Он тогда шел вместе с Хайдом пару веков назад». Стаффа сжала руки и напрягся. Толстая дверь скрипнула и поддалась, легко поворачиваясь после того, как ее сдвинули с места. «Скала могла сдвинуться с места», — заметил Стаффа, изучая перемычки. Кайла прошла мимо в открывшееся помещение. «Закрой дверь. Не надо, чтобы сюда попало слишком много влажности». Стаффа потянул тяжелую дверь, заметив, что она закрылась с трудом. Он повернулся, чтобы изучить святая святых Сэдди. Помещение было не больше, чем шесть на четыре метра. Странные деревянные полки прогнулись не столько под тяжестью книг, сколько от плесени и гнили, поразивших их. Стаффа подошел к глобусу, который вызвал его острое любопытство. Он стоял в углу на металлической подставке. «Ты знаешь эту планету?» Кайла приблизилась к нему, держа в руках свет. «Нет». Стаффа тронул глобус и повернул его, рассматривая очертания континентов и огромное пространство синего цвета, означавшее, по всей видимости, моря и океаны. Поверхность глобуса была испещрена трещинами. «Алфавит стандартный», — Стаффа покачал головой. «Но вот название...» Кайла прищурилась. Айендай, Что это за место? Или Чьянай? -э Ты когда-нибудь слышал о них? Стаффа повернул глобус на подставке, обращая внимание на разделительные линии. Квадрат на Айендайском океане привлек его внимание. Подними выше свет. Когда на квадрат упал свет, и Стаффа сумел прочесть легенду. Сердце его забилось сильнее. «Земля!» С благоговением вымолвил он это слово. «О, боги!» «Может быть, это всего лишь модель? Кто-то сделал это, следуя своему воображению?» Стаффа изучал глобус, прикусывая губу. «Нет, не думаю. Посмотри на континенты. У каждого свое название. Зачем кому-нибудь в гнилом аду придумывать подобные названия? Что это?» Ах ух-стралейх. Нет, мне кажется, это все существует. Это модель данной планеты. Если бы это было плодом фантазии, разве стали бы глобус хранить вместе с такими ценными документами? Разве стали бы прятать чей-то полет фантазии в столь ненадежный тайник? Это Земля, это не миф. Но где она тогда? Может быть, ответ мы отыщем в картотеке? предположила она, поворачиваясь в другую сторону. Кайла унесла свет, и Стаффа чуть не закричал от разочарования. С неохотой он оторвался от глобуса и последовал за Кайлой к заплесневелым полкам. На шкафу с многочисленными отделениями стоял небольшой чемодан. Стаффа потянулся к нему, заметив, что он был запечатан вакуумным способом. Кайла проверила инструменты, висящие на поясе. «Мы не слишком изменили окружающую нас атмосферу. Может быть, откроешь чемодан?» «Я бы хотел перерыть всю комнату. Я хочу прочесть каждый документ, который здесь лежит». Стаффа поднял глаза, оторвав их от дюропластового чемодана, который он держал в руках. Кайла, разве ты не понимаешь? Это наследие наших предков. Здесь ключ к тому, откуда мы пришли и кто мы такие». Ей передалось возбуждение Стаффы. Стаффа поставил чемоданчик на ящике с картотекой и открыл замок. Пружины с трудом поддались, и чемодан открылся. Их взором предстал квадрат размером 15 на 20 сантиметров. Стаффа осторожно вынул его и с удивлением заметив, что одна его часть отделилась. Он взял ее и извлек наружу. Снаружи эта ткань, она оборачивала плотный лист, а внутри лежало несколько листков бумаги. «Что тут написано?» — поинтересовалась Кайла. «Не знаю. Алфавит похож на наш, но слова...» «Я никогда не встречал раньше подобных слов». «Почему бы не сделать это из гибкой керамики? Почему бы не использовать особый куб?» «Бумага. Почему бумага?» «Боже мой, какой нестойкий материал для передачи информации». «Да, на самом деле», — согласилась Кайла. Он вдохнул воздух, пропавший плесенью с такой жадностью, как будто стремился вдохнуть в себя все знания, таившиеся в этой комнате. Стафа пробежал пальцами по карточкам в ящиках шкафа. «Как ты думаешь, зачем Брайан привел нас сюда?» Кайла подняла свет и обмахнула пыль, которой была покрыта надпись, выгравированная на стене. Она гласила «Прошлое есть тайна. Настоящее есть сейчас». «Возьми оболочку. Ты являешься наследником». «Бог мой!» – прошептала она, потрясённая. «Конечно же!» «Конечно что?» – пробормотал Стаффа с отсутствующим видом, благоговейно перелистывая старинную книгу. «Брайан знает, что скоро умрёт». Она повернулась к нему. «Он послал нас сюда, чтобы мы всё это увидели. Он сделал нас своими преемниками. Передал нам своё достояние». лицо ее потеряло всякое выражение глаза затуманились почему мы почему не кто то другой ответственность о брайан ты заставляешь меня страдать он закрыл глаза осознав планы старика еще одна ирония судьбы кайла из разрушителей я становлюсь спасителем брайан хочет чтобы я сам искупил бы свой грех возможно она не отрывала глаз от надписи «Магистр более милосерден, чем я». Кайла отряхнула тонкий слой пыли с деревянного шкафа, забитого документами. «Но если нам предстоит вдвоем стать наследниками, Стаффа, как же мы будем вместе работать? Я же не могу забыть того, что ты сделал. Мне не нравится даже то, что сейчас я нахожусь рядом с тобой. Я знаю тебя как чудовище». Он опустил руку ей на плечо и заставил повернуться к нему лицом. мы подумаем сами решим с кем именно тебе удобнее находиться я не знаю что именно планирует брайан но не думаешь ли ты что это странно он возлагает на тебя такую ответственность хотя ты совсем недавно вернулась она нервно передернулась да он возложил на меня большую ответственность он всегда уделял мне много времени много со мной разговаривал он умирает кайла Он знает, что ему совсем мало времени осталось жить, и слишком большое количество возможных его последователей было убито в этой сумасшедшей западне на Тарге. Остальные же его люди не готовы к тому политическому водовороту, который вот-вот завернется. «Что ты имеешь в виду?» – выражение его лица стало жестким. «Он собирается передать лидерство на Сэдди. Тебе, Кайла. Она посмотрела в сторону и покачала головой. «Это безумие. Неужели? Ты думаешь, что Уилли мог захватить власть у Сэдди? Никлас? Назови кого-нибудь, хотя бы одно имя человека, который сумеет поддерживать порядок и безопасность на этой планете. Назови кого-нибудь, кто сумеет это сделать лучше тебя. Ты уже закалена теми событиями, которые тебе пришлось пережить. Событиями, которые сломили бы кого угодно. У тебя опыт политической борьбы». У тебя ум, настойчивость, желание выжить. Независимо от того, чего это тебе будет стоить. Ты знаешь, что я чудовище. Ты не доверяешь мне, как и Брайан. Но, по крайней мере, не полностью. Ты внимательно следишь и за мной, и за компаньонами. И какова твоя роль? Я контролирую компаньонов. Эту дикую карту в политике свободного космоса. Мы с тобой различны, Кайла. Ты жила добродетельно, а я грешил». «Теперь мы должны соединить нашу силу, ум Сэдди и силу компаньонов». На это и делает Ставку Брайан. Кайла вздохнула, пытаясь расслабиться, и обвела взглядом комнату. Черт бы тебя подрал, Стаффа! Я не хочу быть лидером! Мне нужно время, чтобы исцелиться! Чтобы залечить раны, понять, что именно со мной произошло! Я не могу принять бремя лидерства!» «Иногда нас выбирают не в соответствии с нашими желаниями, Кайла, а потому что мы сильны. И только». Она вздохнула, понимая, что возражать бессмысленно. Ее молчание было красноречивее слов. Стаффа вытащил из картотеки один ящик и открыл его. Он встревожился, увидев, что карточки потрескались и распадаются на части, и поспешно задвинул ящик, чтобы не нанести большего вреда. «Здесь понадобятся мои люди». Она повернулась, и лицо ее было мертвенно-бледным. «Твои люди? Кровожадные компаньоны? Здесь?» «У компаньонов, помимо всего прочего, самый ясный ум во всем свободном космосе», отмело ее возражение Стаффа. «Мои специалисты могут это все спасти. Как много лет, по-твоему, еще сохранятся документы, заключенные в этой пещере? Этот глобус, бог мой, сделан из пластмассы... Пластмассы!» Книги из бумаги все до единой. Это же органическое вещество. Те самые карточки, в которых может быть заключена информация, необходимая нам, чтобы одолеть запретные границы, распадаются на части. Кайла поглядела вокруг. И как же ты предлагаешь все это сделать? Ты думаешь, что Тибальт разрешит твоим компаньонам прийти сюда, ворваться в святилище Седди и выпустить наружу всю информацию? Устафа на губах появилась улыбка. «О, я сумею его убедить, обещаю». Он сделал паузу. «И, может быть, Стебальд тоже так поступит?» Несмотря на некоторые свои недостатки, он вполне рационально мыслящее человеческое существо. Когда я шепну ему слова об Илли, он, вероятно, прислушается к голосу рассудка. Кайло скрестила руки, взгляд ее приобрел задумчивое выражение – А как же, Сэдди, неужели ты думаешь, что Тибальд просто так возьмет и забудет обо всем, что произошло? Разрешит нам остаться в Макарте? Став выходил взад и вперед по тускло освещенной комнате. Тени плясали на стенах и между шкафами, когда Кайла нервно перекладывала из руки в руку фонарь. Как много знания лежало здесь, в этой влажной, заплесневевшей крепости. Сомневаюсь, что Тибальт одобрит твое появление здесь. Но для тебя найдется место на Итриотических астероидах. И что тогда сможет тебе сделать Стибальт или сасса второй? Я думаю, что свободный космос нуждается в Сэдде. Что осталось на Риге? Что осталось на Сасе? Ничего. Люди только тем и занимаются, что восстанавливают города после бесконечных, непрерывных войн. Это как замкнутый круг. «А во что превращается жизнь человека, если жизнь становится бессмысленным существованием?» «Нам необходимы новые границы. Сэдди, может быть, вдохнут новую жизнь в человечество». Он сжал руки и поглядел на ровный потолок, нависавший над его головой. «У нас должна быть мечта». «Слова храбреца. Посмотри на меня». Вдруг земля под их ногами задрожала. Стаффа выкрикнул, пытаясь за что-нибудь схватиться. «Что за... землетрясение!» Закричала Кайла, бросившись к двери. Стаффа распахнул дверь и вытолкнул ее в темноту. Собрав все силы, он плотно захлопнул дверь. Они оказались в узеньком тоннеле. Там нависла оглушительная тишина. «Как труба в пустыне, Стаффа!» Прошептала Кайла дрожащим голосом. «Идем!» Но не прошло и пяти минут, как скалы вокруг сначала завибрировали, потом зашатались. Второй толчок был более сильным. Камни со стоном начали раскалываться. На них полетела пыль и кусочки, откалывающиеся от стен и потолка. «Бежим!» – заорал Стаффа.